Глава восемнадцатая Павел Дмитриевич бухал кулаком по дощатой двери. От мощных ударов сотрясалась стена. В сенях звякали на лавке пустые ведра. В окне мелькнул свет. Немного погодя, сонный женский голос произнес. — Господи, да кто это грохочет в такое время? Пожар, что ли? — Мама, я сам открою, иди спи, — проговорил мужчина. Скрипнула дверь в избе, потом лязгнул засов в сенях, и на крыльцо вышел Широков. Он был в исподней рубахе и трусах, темные волосы на голове взлохмачены, а Бросимов сгреб его за грудки, рванул на себя так, что затрещала рубаха, и, заглядывая в глаза, прорычал «Меня надоумел выпроводить отсюда Ингу Ольмину, а сам моралист чертов мою жену увел». Иван Степанович стоял перед разгневанным Обросимовым и молчал. Тот развернул его и ударом кулака сбросил с крыльца на землю. Широков медленно поднялся. — Бей, не бей, а делу, Паша, не поможешь. Сплюнув и облизав губу, проговорил он. — Потерял ты Лиду. «Да я только свистну, она тут же ко мне прибежит!» — не помня себя, — кричал Павел Дмитриевич. «Свистни!» — глухо уронил Иван Степанович. На крыльцо выскочила в длинной сподней рубахе старуха Широкова. Седые волосы рассыпались по плечам, в тонких руках ухват. «Ты чего без твои глаза ночью людям спать не даешь?» — завопила она. «Вот ухватом огрею по горбине». «А ты, Ванька, чего язык проглотил?» Тот подошел к матери, отобрал ухват и отбросил в сторону. «Иди, мама!» — спокойно сказал он. «Без тебя разберемся. Дело тут мужское». оглянулся на тяжело дышавшего бросимого и прибавил. «Сейчас оденусь и выйду, а ты, гляди, дом на куски не разнеси». «Пашка, ты...» подслеповато щурилась в темноту старуха. — За своей литкой приперся? — Да бери ты ее, ради бога, вместе с ребятишками. — Мама, пойдем в избу. Сын увлек ее в черноту синей. Прислонившись плечом к забору, Павел Митч отрешенно уставился на смутно вырисовывающуюся на фоне темного беззвездного неба водонапорную башню. Казалось, она наклонилась в его сторону и грозила упасть на голову, Мелкий дождик опутывал липкой паутиной лицо, мокро шелестел в полуголых ветвях огромной березы, стоявшей напротив дома Широковых. Кругом тихо и темно. Лишь желто светятся два высоких окна на вокзале. Холодные порывы ветра раскачивали телеграфные провода на столбах, и они тихонько гудели. Мимо ног бесшумно прошмыгнула кошка, аж глаз зеленоватым огнём вспыхнувших глаз — Широков вышел в ватнике, волосы на затылке топорщились, долго всматривался в сумрачное лицо бросимого, потом присел на верхнюю ступеньку, закурил, неяркий огонек спички выхватил из сумрака прищуренный глаз и черную бровь. — Я думал, ты раньше сюда заявишься, — негромко сказал он. — Лида тебе еще когда написала? — Где она? — Ну, тебе лучше с ней утром потолковать. «Ты что, ее прячешь?» — вскинулся Бросимов. «Дай лиди развод, Павел», — сказал Иван Степанович. «Не вернется она к тебе, это факт». «Дождался-таки своего», — горько усмехнулся Павел Мич, тяжело усаживаясь рядом на мокрую ступеньку. «Долго же ты ждал?» «Двенадцать лет», — ответил Иван Степанович. «А детей как?» Искосо взглянул на него Абросимов. «Делить будем, Валентина, мне, Ларису, тебе!» «Лида детей тебе не отдаст», — глубоко затягиваясь с папиросой, проговорил Широков. «Ни они первые, ни они последние без родного батьки-то вырастут. Ты и сам без отца воспитывался, да и к матери-то не шибко тянулся. А это, Ваня, не твое собачье дело», — насупился Абросимов сам завел разговор, — усмехнулся тот. — Морду тебе набить, что ли? — Бей, — продолжал усмехаться Широков. — Ты сильнее. Только прокт -то какой. Ты сам во всем виноват. Нашел другую, завертелся, закрутился. А она разве не живой человек? Обросимов повернулся к нему, впился серыми глазами в его смутно белеющее лицо. — Ты... Рассказал Лиде про Ингу. — Шило в мешке не утаишь, Павел. — Конечно, не ты, — понорил голову Павел Митч. — Да и какое это теперь имеет значение. Он облизал пересохшие губы. — У тебя есть выпить? Иван Степанович ушел в избу и скоро вернулся с бутылкой и двумя стаканами, в которые были засунуты по большому соленому огурцу. Все это разложил на верхней ступеньке, про хлеб забыл, сиди, остановил его полмеч. Он разлил вино по стаканам, не чокаясь, залпом выпил, закусывать не стал. Ни Лида теперь у меня, Иван, ни Инге. Замуж вышла Ольмина и уехала аж во Владивосток. За военного моряка выскочила. И где она его только в Рыбинске нашла, там и морей нет. «Потому ты и кинулся сюда, к Лиде?» «Правильно моя бабушка Ефимья Андреевна говаривала, сам корову за рога держит, а люди молоко дают». Вертя пустой стакан в пальцах, проговорил Обросимов. «Это про меня сказано». Иван Степанович отпил половину, закусил огурцом, из-под ватника белела рубашка. Дождь чуть слышно шуршал дранкой, из-за леса зашарил по насыпи кустам луч приближающегося к Андреевке поезда. Голубоватым пламенем вспыхнули провода, блеснули сталью рельсы, в каждом окне железнодорожной казармы, стоявшей на бугре, обозначились неясные туманные луны. Я вот как думаю, Павел, неторопливо начал Широк. — Ты, конечно, можешь заставить Лиду жить с тобой, все же дети, и потом женское сердце все прощает. — Моя мать никогда никому ничего не прощала, — перебила Бросимов. Мы толкуем о Лиде, — мягко продолжал Иван Степанович. — Она тебе все простит, но счастья уже не будет в твоем доме, Павел. И ты это знаешь. Сейчас тебе одному плохо. Ты сильный мужик, и справишься с этим. А разлучи ты нас с Лидой, Всем нам тогда будет худо И точнее всех Лиде. Вот и решай. Как скажешь, так и будет. Только предупреждаю. Я от Лиды не отступлюсь. Ждал двенадцать лет, Буду и дальше ждать. Судьба нас готовила с Лидой друг для друга. Но вмешался ты. Да и ладно бы любил ее, так нет, не любишь. Не выйди замуж за другого твоя учительница, ты о Лидии не вспомнил бы. А тут примчался, шумишь, давайте, мое. А нужна ли она тебе, лида -то? Ты же умный мужик, и знаешь, что разбитый кувшин не склеишь. Павел Дмитриевич упорно смотрел на водонапорную башню, Поезд прибыл, и теперь шумно пускал пары на станции, слышались неясные голоса сцепщиков, хлопанье крышек, букс, мерный шум воды, наливаемый в тендер. «Ты говоришь доброе женское сердце», — заговорил Павел Меч. «Лида мне все написала про вас с ней. Может, она для меня сейчас, как для утопающего соломинка», А ты хотел, чтобы она тебя пожалела? — Ненавижу бабью жалость. Громко вырвалось у Павла. Не жалость мне ее нужна. — Не чужие ведь. У нас дети. — Павел, поверь, Лиди будет лучше со мной, — сказал Широков. — Это я знаю точно. А я вот ни черта не знаю, — грохнул кулаком по доске Абросимов. Пустая бутылка подскочила и, прыгая со ступеньки на ступеньку, покатилась вниз — Думал, здесь у меня дом, жена, дети, а ночевать придется идти в дедовский дом. Он покосился на Абросимовский дом с темными окнами. Туда-то меня хоть пустят? ночую у меня, предложил Иван Степанович. Павел Дмитч вдруг громко рассмеялся, встал во весь свой внушительный рост и сверху вниз посмотрел на широкого. И чего меня сюда принесло? За каким лядом? Жизнь сама мудро рассудила нас. Ты долго ждал и получил Лиду. Я тоже долго ждал и потерял Ингу. Я не могу без нее, Павел. Да, конечно, я дам развод, Ваня, сказал Павел Мич. А вот на свадьбу не приглашай. Смолду тебя не видел таким... — покачал головой Иван Степанович. — Каким? — Да, все вы, Абросимовы, в деда Андрея, отчаянные, бесшабашные, взрывные, как порох. — А ты, Ваня, другой, — рассмеялся Абросимов. — Ты не взорвешься. Ты, как капля камень, долбишь, долбишь, и все-таки своего добьешься. Ну да ладно. Кто каким уродился... Таким тому и быть. Рукой взъерошил волосы и, крепко впечатывая в землю подошвы, крупно зашагал к калитке. Иван Степанович, попыхивая папиросой, видел, как он прошелестел в своем плаще вдоль забора, отпер калитку, потом услышал громкий стук в дверь обросимовского дома, глухие голоса, скрип половиц в синях. Бросив окурок в бочку под застрехой, широко поднялся с крыльца. Дверь отворилась, и в щель просунулась растрепанная голова матери. — А я думала, он прибьет тебя, Ванюша, — зашептала она. — У них, обросимовых, тяжелая рука. — Андрей Иванович, дед-то Павла, разок тряхнул твоего батьку, так из того чуть дух вон не выскочил. — А ты все время под дверью стояла, — удивился сын. — Ванюшка, ну как же ты бабу-то берешь с двумя ребятишками? — плаксивым голосом заговорила старуха. — Литка-то она работящая, веселая, но с таким приплодом. — Может, Ванюша, другой выберешь? — Ну, девок-то в Андреевке пруд пруди, а ты прилепился к замужней. — Иди в избу, маманя, — сказал Иван Степанович. — Это надо же в сенях столько времени проторчать. — И всю-то мою гремышную жизнь наши соседи суседи обросимые поперек дороги встревают, — причитала она, шлепая в валенках к двери. — Только ли они, — усмехнулся Иван Степанович, — и мы с тобой, маманя, в их жизнь встрянули. И я говорю, связал нас черт с ними, прости меня, Господи, грешницу, одной веревочкой. Так если бы Бог... Усмехнулся сын, закрывая за собой дверь на железный сосов. Алексей Листунов вышел из метро Новослободская, взглянул на часы, без пяти три. В потоке прохожих дошел до сберкассы, но внутрь входить не стал, да ему там и делать было нечего. У будки телефона автомата, что неподалеку, ровно в три часа, они должны встретиться с Изотовым. Точнее, в маленьком сквере где под черной старой липой виднелась мокрая скамья. Ничего подозрительного Листунов не заметил. Да и что может быть подозрительного, когда мимо течет толпа прохожих? И нет ей конца и краю, да и Изотов, как говорится, стрелянный воробей, знает, как действовать. И вместе с тем в глубине души Алексея зрела тревога. Она зрела вместе с тупой болью в желудке» с год как Листунов стал ощущать под ложечкой жжение и боль. Особенно это ярко проявлялось после выпивки, примерно на третий день. Изотова он сразу увидел. Тот, не спеша, прошел мимо, уселся на скамью, предварительно подстелив газету. Алексей вскоре тоже присел рядом. У Изотова в руках портфель. Что интересно в нем? Как обычно... Только эти слова и успел произнести Родион Яковлевич, передав портфель. «Никаких лишних движений. Сидите спокойно», — произнес молодой мужчина, появляясь перед ними. «Неизвестно откуда возникли еще двое». «Мы присели отдохнуть», — промямлил Листунов. «Это ваш портфель?» — резко спросил молодой человек. «Портфель?» Бросив косой взгляд на Изотова, спросил Алексей. «Впрочем, передача портфеля нами зафиксирована», — сказал молодой человек, по-видимому, старший. «Ну, а теперь вставайте и пойдемте к машине». Тут же серая «Волга» подкатила к тротуару, по которому текла безразличная к происшедшему толпа. Да и вряд ли кто чего понял. Группа людей направляется к двум машинам. Краем глаза Алексей заметил еще одну «Волгу», подкатившую чуть позже. Все было для Листунова настолько нереальным, что на ум пришел запомнившийся эпизод из детективного кинофильма. Люди в штатском, машины, наручники... Вроде бы наручники не собираются им надевать. Алексей Листунов и не заметил, как очутился в «Волге», зажатый между двумя рослыми мужчинами с невозмутимыми лицами. Во вторую машину таким же манером посадили Родиона Яковлевича Изотова. На коленях Алексея лежал тяжелый портфель с двумя блестящими замками, тот самый, который только что передал в сквере под черной облетевшей липой Изотов. Проклятый портфель огнем жег ноги. листнов догадывался, что в нем. Деньги в просвечивающем сиреневом конверте, портативный спортсигар-магнитофон, возможно, и крошечный фотоаппарат, вмонтированный в какую-нибудь с виду безобидную штуковину. Испытывал ли он страх? Скорее, какое-то отупение. Как утром себя чувствуешь после хорошей пьянки? В голове пустота, ни одной толковой мысли... Да, чего теперь запираться, когда взяли с поличным? Ладно, он несчастный птенец в этих делах. А Изотов? Уж он-то должен был заметить слежку. Что-то он говорил, как себя вести, если вдруг задержат. А какой смысл отпираться, если при тебе проклятый портфель? Наверняка их встречу и на пленку засняли. Ему вспомнились детективные фильмы, где снимают подозреваемого в разных местах человек выходит из машины, щелк, человек поднимается по ступенькам, щелк, человек пожимает кому-то руку, щелк-щелк-щелк. Они с Изотовым не здоровались за руку. Тот только успел передать Алексею портфель, щелк, и тут же, будто из-под земли, выросли перед ними трое. За окном машины мелькали люди, которые куда-то спешили по своим делам, проплывали высотные здания, кое-где на почерневших уличных деревьях еще трепетали последние красные листья, на протянутых поперек улиц тонких тросах треугольными языками вспыхивали красные флажки. Москва готовилась к ноябрьским праздникам. Огромный портрет улыбающегося Ленина в кепке и салым бантом на груди на миг заполнил собой всю перспективу, и последнее, что отчетливо отпечаталось в памяти Листунова в этот влажный октябрьский день — это распахнутая дверь школы и высыпавшая на цементные ступеньки стайка школьников в расстегнутых пальтишках и в красных галстуках. Ребятишки весело смеялись, размахивая портфелями.